Глава двадцать шестая Когда Артем в обычное время подошел к своей приемной, он не смог открыть дверь. Она была заперта изнутри. Такое случилось в первый раз, и он не знал, что и думать. Он позвонил Матвею, но ему не ответили. Тогда он постучал и громко крикнул. «Открывай! Быстро!» Послышалось шлепанье босых ног, и дверь открылась. Артем увидел полуодетого Матвея. Открыв, тот поспешил вернуться к себе на раскладушку. Достал из-под стола наполовину опустошенную бутылку виски, налил, выпил. Артем только головой покачал. — А в тебе что-то неуловимо изменилось? Матвей промолчал. — Чем свидание закончилось? — Напились, и она убежала? — Напились, да, — кивнул Матвей. — Но не убежала. Подумав, уточнил. Я не убежал. В каком смысле? Судя по тому, что я видел, наша клиентка заедает проблемы в отношениях. Вопрос был в том, как долго она может выдерживать внимание мужчины. Вчера. Я думал, мы просто напьемся с ней. Матвей говорил, глядя в угол. А она... Она полюбила меня. Вот здесь, на раскладушке. А часов в шесть свалила. Даже телефон не оставила. — Прости, — виновато сказал Артем. Не думал, что этим кончится. Ведь она знала, что это я попросил тебя прийти на это свидание. И все равно пошла до конца. Похоже, я ошибся. Это не комплекс неполноценности. — Да уж, не он, — воскликнул Матвей. На глазах у него блестели слезы. Артем внимательно взглянул на своего помощника и сказал. — Так, ладно, пошли в кабинет. «Зачем?» – удивился Матвей. «Говорить будем». В кабинете психолог сел в свое кресло сказал, «Тебе нужно проработать то, что произошло вчера, чтобы не оставлять негативный фон от неудачного первого сексуального опыта». Матвей попытался возразить, «Да с чего вы взяли, что это первый?» Но Артем только разок взглянул на него, и Матвей сразу скис. Пробормотал, «Не надо мне ничего прорабатывать». «Ты замыкаешься». «А зря», — сказал психолог. «Тебе кажется, что вчера ты изменил Катя?» «Но это не так». «Как это? Не так?» — вскинулся Матвей. «Я же знаю, что тут было». «Не так, потому что нельзя изменить тому, с кем нет отношений. Ты ничем Кате не обязан, как и она тебе. И так до тех пор, пока между вами не установятся новые правила. А они установятся, когда вы честно все друг с другом проговорите». «Вы мне будете говорить про честные отношения?» Возмутился Матвей. «Да у вас самого фиг знает, что в личной жизни творится». «Творилось, да», — согласился Артем. «Но вчера я все вернул». «Вы опять с Дарьей?» «По-моему, у меня первый раз в жизни получилось по-честному построить нормальные отношения», — признался психолог. «Я очень боюсь это потерять», — мать. Матвей оценил новый тон шефа. уровень доверия, который у них установился, и попросил. «А можно просьбу? Не рассказывайте никому про Таню, ладно?» «У психологов есть этический кодекс», — напомнил Артем. «У нормальных?» «Да, насчет вас не уверен». Артем не успел отреагировать на эту дерзкую реплику, потому что у него зазвонил мобильный. Это была Таня. Она находилась в холле бизнес-центра и настаивала на встрече. Когда Артем спустился в холл и подошел к девушке, она сказала «Я за своими деньгами. Верните, пожалуйста». «Почему это?» «Вы взяли приличную сумму и вместо того, чтобы решить проблему, подложили мне своего приятеля». «Да, но поскольку вы им воспользовались, рекламации не принимаются». «А на что вы надеялись?» – спросила она. «Я должна была сбежать в слезах? Должна стесняться своего тела? Какой был план?» «Ну, что-то вроде того», – кивнул он. Тань, вы не слишком откровенны. Мне нужно найти проблему, которую вы заедаете, а для этого необходимо хоть что-то о вас узнать. Я вам уже объяснила у меня нет проблем с сексуальной жизнью. Значит, есть еще с чем-то. С кем-то, кто вам очень дорог. Вы по-прежнему живете с мамой? Да, и что? Артем решительно направился к выходу. Поехали к вашей маме. В квартире Татьяны шла процедура приема важного гостя. Гостем был Артем. Он только что закончил мыть руки, а на столе его уже ждала порция жаркого Мама Тани была оживлена. «И хорошо, что пришли», — говорила она. «А то народу вокруг нее полно крутится. А что там за друзья? Пойди узнай. Может, водочки открыть?» «А что, отличный план?» — одобрил Артем. Но Татьяне так не казалось. «Давай без этого, ладно?» — сказала она матери. «А что такое — возразила мать. — Наконец, мужчина в доме. — У нас рабочие отношения, — сказала Татьяна. — Рассказывай. — Мать усмехнулась. — Вижу я, как ты на него смотришь. Где рабочие, там и не рабочие. Пока мать Татьяны вынимала водку из холодильника, Артем успел осмотреться. Заметил на стене фотографию, на которой была изображена мать в молодые годы. — Интересное фото, — заметил он. — Ты меня вживую не видел, — отозвалась женщина. Ты бы на Таньку и не смотрел. Хотя она тоже ничего, ей бы только сбросить. Ничего, что я на «ты»?» «Ничего», — кивнул Артем. «Но с Танькой вы так зря. У Таньки глаза большие, с поволокой. И лицо не такое треугольное при всем уважении. Ты в отца, наверное, Тань?» Это была, конечно, провокация, причем двойная. «И треугольное лицо, и упоминание об отце». И мать немедленно на эти провокации поддалась. «У меня треугольная!» — воскликнула она. «Ты на себя пойти в зеркало посмотри! В отца она! Какого отца? Ты б его видел, худой уродец! Мне все говорили, как ты за такого пошла? Семь лет на моей шее!» В этот момент раздался звонок домашнего телефона. Таня взяла трубку, послушала несколько секунд, потом резко произнесла. «Я сказала, хватит!» «Нет, Рома, нет! Не звони сюда!» Эмоции ее переполняли, и она, положив трубку, вышла из кухни. А ее мать наклонилась к уху Артема и сообщила. «Мужик какой-то за ней таскается и сюда звонит, и у работы каждый день караулит. Что за люди?» В тот же день Артем вызвал Матвея и сказал. «Нужно немного проследить за известной тебе девушкой. У нее есть ухажер». «И не исключено, что причиной ее проблемы в нем...» Матвей секунду подумал, затем твердо произнес. «Нет. Нет, и все?» «Я вас уважаю и готов работать», — сказал Матвей, «но я не буду этого делать. Во-первых, потому что это бессмысленно. Таня меня прекрасно знает. А во-вторых, мне надоело следить за людьми. Я не такую работу хотел». Артем поглядел на своего помощника... и понял, что уговаривать его бесполезно. «Матереешь», — заметил он. «Значит, самому придется». И вот в конце рабочего дня Артем дежурил у проходной фабрики, поджидая Татьяну. Наконец она вышла. Из своего убежища за углом Артем увидел сухопарого парня лет тридцати, который, как выяснилось, тоже поджидал девушку и двинулся вслед за ней, а Артем за ним. Так они прошли некоторое расстояние. Тут Татьяна обернулась, заметила парня и ускорила шаг. Парень не отставал. а «Извините», — позвал его Артем. «Молодой человек!» Но тот не слышал. Все его внимание было приковано к девушке. «Таня, стой!» — кричал он. Татьяна свернула в безлюдный переулок, и парень побежал, нагоняя ее. Но тут на него сзади набросился Артем, повалил на землю. «Что вы делаете?» — протестовал парень. Лежи не дергайся, — приказал Артем в стиле героев-боевиков. Когда спустя час он вернулся в офис, то выглядел тоже как герой боевика, побывавший в схватке с бандой головорезов. — Кто это вас так? — сочувственно спросил Матвей. — Пришлось немного поваляться, — ответил психолог. — Слушай, ты мне нужен. «Опять — Опять? — мрачно спросил Матвей. — Вот видишь, я честно пытался сам, но... Не все задачи можно выполнить одному, понимаешь? Ты мне нужен, чтобы помочь девушке. Вы говорили, что мы партнеры. Но это не партнерство, это использование рабского труда. Хорошо, давай решим. Чего ты хочешь?» Уступил Артем. «Что я могу для тебя сделать, чтобы ты не чувствовал себя ущемленным?» «Ну, смелей «Ну, во-первых, зарплата», — заявил Матвей. «Поднимается на десять тысяч с этого месяца». «Хорошо. Ещё я хочу спать в той кровати в вашем кабинете. Вообще-то я её покупал. Она твоя в любое время, когда возле неё не страдает какой-нибудь клиент». «Дополнительный плавающий выходной», — провозгласил Матвей. «Договорились». «Ваша помощь с... ну, чтобы Катя... чтобы я...» «Эй, дружище, притормози», — окликнул его Артём. «Мы всё-таки о моей сестре говорим». Матвей поднял руки. Больше требований у него не было. Татьяна в очередной раз вставала на весы. Увы, ничего хорошего они ей не сказали. Тут из прихожей раздался голос матери. «Танюш, к тебе, молодой человек!» Таня выглянула в прихожую и увидела Матвея с огромным букетом цветов. «Привет!» — сказал он. Лицо Тани почему-то выразило испуг. «Не надо!» — попросила она. «Почему?» — сказал он. Я так рад, что тебя встретил. Всю дорогу как-то не складывались отношения, а тут, наконец, нашел девушку, с которой готов всю жизнь. Матвей встал на одно колено, достал коробочку. «Тань, выйдешь за меня?» Татьяна выглядела испуганной. «Ты нормальный человек?» «Я хочу все время быть с тобой», — продолжал Матвей. Он хорошо выучил свою речь. «Хочу, чтобы ты была рядом, чтобы...» «Отстань от меня, пожалуйста!» — закричала она. «Просто оставь меня в покое!» «Я отсюда никуда не уйду, пока ты не согласишься», — заявил он. «Пошел вон! Вон отсюда!» — вопила она. Повернулась и бросилась на кухню. Открыла дверцу холодильника, достала первое, что увидела — салат, и принялась лихорадочно поедать. Дверь кухни открылась, и она увидела Артема. «А вы что здесь делаете?» — удивилась она. Психолог, ничего не отвечая, прошел к холодильнику, достал салат, поставил на стол — Сел и начал есть. «Самое сложное в нашей работе – поставить правильный диагноз», – сообщил он. «Когда больной приходит в травмпункт, он прекрасно знает, где у него болит. С психологией все иначе. Большинство клиентов безбожно врут. И вы не исключение. Это не ваша вина. Так у нас мозг устроен. Если в него втемяшилась какая-нибудь защитная программа, он будет делать все возможное, чтобы вы ее не выключили». «Защитная программа?» Да, у вас классическая интимофобия. Эта проблема довольно редко возникает у женщин, и поэтому я сразу не распознал. Татьяна покачала головой. Слушайте, можете спросить у вашего друга. Нет у меня никакой интимофобии – это не боязнь секса. Наоборот, одиночных связей у вас предостаточно. Это боязнь серьезных отношений. Я ошибся. Думал, что вы бросили Матвей после первой ночи, потому что знали, что это провокация. Но дело не в этом. Он далеко не единственный, кого вы кинули. Мужчина, который вас преследовал, человек, который после двух встреч воспылал к вам любовью. Его заводит ваше внезапное исчезновение, а вас раздражает его упорство. И что в этом такого страшного? Спросила Татьяна. Мне вполне комфортно одной. Нет. Иначе вы не были бы такой жирной. Вам некомфортно И страх длительных отношений, которые возникают на горизонте регулярно, заставляет вас жрать. Думаю, тут еще надо передать привет вашей маме, которая находилась с отцом в крайне конфликтных отношениях в тот момент, когда у вас только формировалось представление о семье. Подсознательно вы боитесь стать как она. Скажите, когда они с отцом разошлись? Мне было лет семь, рассказывала Татьяна. Пионер... В лагере я все ждала, что ко мне отец приедет. Конечно, маму тоже была рада видеть, но он же мог. Хотя бы раз. Сейчас я понимаю, что он даже не вспоминал о нас. Нашел себе другую бабу, и все. А может, ваш отец и правда? Король Козлов, сказал Артем. Но это не должно мешать вашей собственной жизни. Вы не ваша мать, и не должны наследовать ее проблемы в отношениях. «Но как я себе это объясню?» — мучилась Татьяна. «Я же не контролирую ничего». «Признаюсь, была мысль запереть вас с Мотей в одной комнате на пару суток», — признался Артем. «Но он мне просто этого не простит. Так что будем лечить другим методом». Он обернулся к двери. «Мама, пройдите сюда, здесь удобнее подслушивать». Когда мать вошла на кухню, психолог спросил. «Дайте, пожалуйста, телефон вашего бывшего мужа». Мама была удивлена. «Какой телефон?» «Да я мужа 20 лет». Однако Артем был тверд. «Эти байки для дочери оставьте». «Не верю, что человек, настолько зацикленный на ушедшем мужике, не знает, где он и что с ним». «Да не знаю я никаких телефонов», — настаивала мама. «Значит, адрес знаете?» «Ведь вы ходили к его новой женщине. Это же важно. Надо же понять, на кого он вас променял. Давайте адрес. И мама нехотя выдавила. Рубцовская набережная, дом 2, 63-я квартира. Артем громко позвал в глубину квартиры. Матюша, опять твой выход. И когда Матвей появился на кухне, скомандовал. Адрес пробей, узнай домашний телефон. Будем восстанавливать старые связи. Матвей сделал все, о чем его просили, и спустя некоторое время Татьяна сидела на кухне одна с телефоном в руках. Она говорила, «Пап, это я, Таня, твоя дочь. Пап, почему ты пропал?» «Да, поняла, хорошо. А кто это рядом с тобой кричит?» «Пап, давай я завтра тебе перезвоню, еще поговорим». Когда она положила трубку, все ее лицо было мокрым от слез. На кухню вошел Артем, и она сообщила ему. «Оказывается, у меня сестра есть, маленькая». «У тебя есть все, что нужно для нормальной жизни», ответил психолог. «Да, мы все несовершенны, потому что мы люди. Сегодня любим одних, завтра других. Но если тебя кто-то действительно любит, позволь ему это делать». «Я попробую», обещала она. «И научись похуже готовить, тоже поможет». — сказал на прощание Артем. Оставшись одна, Татьяна взяла было ложку, чтобы доесть оставшийся салат, и вдруг сбросила все содержимое тарелки в мусорное ведро. Вошедшая на кухню мать заметила. — Зачем? Я бы доела. — Я буду искать квартиру, мам, — сообщила Таня. — А пока не найду, чтобы никакого майонеза в этом доме не было. В номер, где жил Денис, постучали. Он открыл дверь. На пороге стояла Саша. «Привет», — сказала она, входя. «Ты не звонишь, не пишешь. Забыл?» Денис помялся немного, потом произнес. «Нет, не забыл. Надо было еще вчера тебе сказать. То, что мой друг тебе наговорил в баре, на наверное, он был прав. Ты для меня слишком классная. А мне нужна какая-нибудь тварь, чтобы деньги тянула». «Я такой, и с этим уже ничего не поделаешь. Просто надо принять себя!» Саша в глубоком изумлении несколько секунд разглядывала Дениса. Покачала головой. «Так меня еще никто не отшивал!» «Мне с тобой классно было!» — заверил Денис. «Не считая физиологии! Все остальное просто вышак!» Саша наклонилась поближе к нему, доверительно сказала. «Пошел ты знаешь куда, Дениска? И друг твой тоже!» после чего вышла из номера и из его жизни. Артем получил письмо. Обычное, написанное на бумаге, он не получал такие лет восемь. Конверт с письмом не пришел по почте, его подсунули под дверь офиса. Кроме письма в конверте еще был билет в театр. Артем отложил билет в сторону, прочел письмо. Оно было коротким и было от Леры. Она писала. «Знаю, что я ошибалась, но я смогу искупить. Если сможешь простить, приходи». Он повертел в руках билет, пожал плечами. Он понимал, что для нее это было очень важно, но для него Лера со всеми ее проблемами оставалась где-то в далеком прошлом. Простить, искупить. Какое это имело для него значение? Он знал, что не пойдет в театр. А билет? Билет можно использовать. В тот же день у него состоялась встреча со следователем Терентьевым. Сев в машину следователя, Артем сказал, «Судя по тому, что вы лично сюда приехали, что-то удалось раскопать?» «Да, кое-что очень интересное», — ответил Терентьев и передал психологу какой-то документ. «Пояснил, это выписка из банка о снятии средств со счета в день гибели Леонида. Это поможет возобновить дело?» — спросил Артем. «Думаю, да. «Я не злопамятный человек», — заверил Артем. «Но надеюсь, что до суда этого злодея арестуют?» «Вы хорошо видите, кто деньги снимал», — спросил следователь. «Да, это фамилия Николая, брата погибшего». «А вы на инициалы внимательно посмотрите». Артем посмотрел, его лицо выразило недоумение. Память вернула его на четыре года назад, в те дни, когда он познакомился с новым клиентом. его звали леонид И он был владельцем крупной компании».